Глава 57. Picatum. Picatum. Picatum. 7 п на внутренней стороне маски Данта повернули мысль Ленкдона к тексту Божественной комедии. Он перенесся в Вену на свою лекцию Божественной Данты, символы ада. Теперь мы спустились по девяти кругам ада, разносился по аудитории его голос, усиленный динамиками центр земли и встретились лицом к лицу с самим сатаной. Он стал показывать слайды с трехглавым сатаной, изображенным на ламаппо батичеле, на мозаике баптистерия, ужасного демона кисти Андреа Дичони, чёрный шерсти, запачканный кровью жертв. Мы с вами спустились по косматой груди сатаны, продолжал Лендэн. И в точке, где силы тяжести меняется на обратную стали подниматься из мрачного подземелья, чтобы вновь увидеть светило. Ленгден продолжал менять слайды, пока не появился тот, который он уже показывал. Фреску Доменико ди Микелина в соборе Канонический Данте в красном одеянии перед стенами Флоренции. Если присмотреться, Вы увидите эти светила. Лендн показал на небесный свод со звёздами над головой Данте. Как видите, небо состоит из девяти концентрических сфер, охватывающих землю. Девятиярусное строение рая призвано уравновешивать девять кругов преисподней. И вы, наверное, заметили, что число девять – повторяющийся мотив у Данте, Лэнгдон умолк, глотнул воды и подождал, когда аудитория отдышится после мучительного спуска и выхода из преисподней. И вот, претерпев ужасы ада, вы, наверное, с нетерпением ждете, когда вам откроется дорога в рай. К сожалению, в мире Данте все непросто. Он театрально вздохнул. Чтобы попасть в рай, мы все должны фигурально и буквально забраться на гору Лендэн показал на фреску Микелино. На горизонте позади Данта виднелась каноническая гора, поднимающаяся к небесам. Вокруг нее спиралью девятью витками, сужающимися уступами шла дорога к вершине. По ней тащились ноги и фигуры, претерпевая разные наказания. Перед вами гора чистилища, объявил Лендэн. И вы Это изнурительное восхождение, единственный путь из глубин ада к сияющему раю. На этом пути вы видите кающиеся души, каждая платит соответствующую цену за свои грехи. Завестники должны идти с зашитыми веками, дабы не олкать. Гордецы согбенными смиренно под тяжестью громадных камней. Чревоугодники, беспищи и воды терзаемые голодом. Следострастники сквозь пламя, чтобы очиститься от плотского жара. Ленгдон выдержал паузу. Но прежде чем вам будет даровано право подняться на эту гору и очиститься от грехов, вы должны побеседовать с этим существом. Ленгдон поменял слайды и показал крупным планом деталь фрески, где крылатый ангел сидит на троне у подножия горы Чистилища. У его ног очередь кающихся грешников ждет разрешения подняться на гору. Но странно. У ангела длинный меч, и направлен он в лицо первого человека в очереди. Кто знает, спросил Лэндон, что делает этот ангел? Хочет пронзить кому-то голову? предположил кто-то из публики. Нет? Другой голос. Пронзить глаз? Ленгден покачал головой. еще идеи? Откуда-то из задних рядов послышался решительный ответ. Пишет у него на лбу. Ленгден улыбнулся. Кажется, кто-то там основательно знаком с Данте. Он опять показал на изображение. Это действительно выглядит так, будто ангел намерен рассечь лоб бедняги. На самом деле нет. Согласно Данте, ангел, охраняющий вход в чистилище, пишет что-то острием меча на лбу входящего. И что же он пишет, спросите вы? Лендэн сделал эффектную паузу. Как ни странно, он пишет одну букву, повторяя ее семь раз. Кто-нибудь знает, какую латинскую букву ангел написал семь раз на лбу Данте? Букву П, крикнул кто-то в зале. Лэнгдон улыбнулся, да. Букву П. Это П означает пакатум. А семикратное написание символизирует септом пеката марталия». То есть семь смертных грехов, крикнул еще кто-то из зала. Точно. Поэтому только поднявшись по всем кругам чистилища, вы искупите свои грехи. На каждом уровне ангел стирает одну букву П у вас на лбу. И наконец, когда вы взошли на вершину, все семь П стерты у вас со лба, и вы очистились от всех грехов. Он подмигнул. Поэтому горай называется чистилищем. Ленгдон отвлекся от своих воспоминаний и увидел, что Сиена смотрит на него из-за купели. "7p", сказала она, вернув его к действительности. Она показала на маску Данта. "Вы говорите это письмо, и оно объясняет нам, что делать?" Ленгдон быстро объяснил ей, как устроено чистилище, смысл букв «П», символизирующих семь смертных грехов, и как их стирают с грешников. Надо полагать, закончил Лендэн. Бертран Зобрест, поклонник Данта, знал, что такое эти семь «П» и что их стирают с алба по мере приближения к краю. Сиена смотрела на него с сомнением. "Думаете, Зобрест написал эти «П» на маске и хотел, чтобы мы сами стерли их с маски? Это по-вашему мы должны сделать?" "Мне ясно, что, Роберт. Пусть мы сотрём буквы" Что нам от этого польза? Будет у нас просто белая маска. Может быть, да, Ленгден ободряюще улыбнулся. А может быть, нет. Думаю, здесь скрыто больше, чем кажется на первый взгляд. Он протянул руку к маске. Помните, я сказал вам, что маска внутри светлее, чем снаружи, из-за неравномерного старения. Да. Возможно, я ошибся. Слишком велик контраст и фактура внутри зернистая. Зернистая? Ленгден показал, что поверхность внутри гораздо шершавее, зернистая, почти как наждачная бумага. Художники предпочитают писать по шероховатой поверхности, потому что краска на ней держится крепче. И что из этого? Ленгден улыбнулся. Вы знаете, что такое гesso? Да, это белая грунтовка на холсте. И сиена секлась, по-видимому, начиная догадываться, что хочет сказать Ленгдон. Совершенно верно. Грунт дает белую шероховатую поверхность. Грунтуют холст или ненужную картину, когда хотят написать поверх нее новую. Сиена живилась. Вы думаете, Зобрист покрыл маску изнутри грунтовкой? Это объяснило бы, почему она изнутри шероховатая и более светлая. А, возможно, и то, почему ему надо было, чтобы мы стерли 7 п Последняя фраза вызвала у нее недоумение. Понюхайте, сказал Ленгдон и поднес маску к ее лицу, как священник, протягивающий гостью. Гостье Хлеб в виде лепешки используется во время литургии для таинства Евхаристии. Сиена наморщила нос. Грунтовка пахнет псиной. Не всякая. Обычная грунтовка пахнет мелом. Псины пахнет акриловая. И что же? Она водорастворимая. Сиена наклонила голову к плечу. Ленгдон чувствовал, что там происходит напряженная работа мысли. Она медленно перевела взгляд на маску, а потом вдруг снова на Ленгдона, широко раскрыв глаза. "Думаете, под грунтовкой что-то есть?" Это многое объяснило бы. Сина тут же схватилась за шестиугольную крышку купели и сдвинула ее так что открылась вода. Она взяла полотенце, окунула ее в купели и подала Ленгдону. Попробуйте вы. Лэндон положил маску лицом на левую ладонь и взял каплющее полотенце. Выжав его, он принялся смачивать тканью то место на лбу, где были выведены семь букв П. Несколько раз прижав полотенце указательным пальцем, он опять окунул полотенце в купели и продолжал смачивать маску. Черные чернила стали расплываться. Грунт растворяется, — возбужденно сказал он. И чернила сходят. Проделав это в третий раз, Лэндон принял благочестивый вид и заговорил торжественным монотонным голосом, гулко разносившимся по оптистерию. Крещением водою и духом святым Господь Иисус Христос освободил тебя от греха и возродил к жизни новой. Сиена посмотрела на него как на сумасшедшего, он пожал плечами. По-моему, это вполне уместно. Она закатила глаза, потом снова обратила взгляд на маску. Лэнгдон продолжал ее смачивать, и из-под грунта уже проступал ее собственный гипс желтоватого тона, как и следовало ожидать от такого древнего изделия. Когда последнее пыль исчезла, он вытер маску сухим полотенцем и показал Сиене. Она охнула. Как лэнгдон и говорил, под грунтом было действительно что-то скрыто второй слой письмен. Восемь букв, написанных прямо на желтом старом гипсе. Но на этот раз из них сложилось слово.